Барбара, разумеется, никогда не обременяла себя соблюдением этих самых священных веками правил. Но лишь потому, в сущности, что никогда и не попадала в ситуации, где следовало применить такие правила. А к другой ситуации не подходили правила общения между мужчиной и женщиной, даже если к ним присовокупить еще и ребенка и вдобавок усложнить связью с то ли существующей, то ли несуществующей женой. Тем не менее, необходимо как-то подготовиться к следующей встрече с Ажаром. Нужно срочно придумать какие-то искренние, значительные, небрежные и разумные слова, и они должны слететь с ее языка непринужденно, как будто только что пришли ей в голову. Итак, что же придумать? Огромное спасибо, дружище. Но что вы подразумеваете под таким подарчиком Как мило, что вы вспомнили обо мне. «Чертовые кивоки», — подумала Барбара, — запихивая в рот остатки фруктового тоста. Человеческие взаимоотношения просто убийственны. Ее размышление прервало резкий стук в дверь. Барбара вздрогнула и глянула на часы. Для религиозных фанатиков шастать по улицам еще рановато, а газовые счетчики в их районе проверяли только на прошлой неделе. Так кто же? Дожевывая тост, она встала из-за стола и открыла дверь. На пороге стоял ажар Слегка прищурившись, она пожалела, что не отнеслась более серьезно к обдумыванию благодарственных замечаний. — Привет. э, -э Доброе утро. — Барбара, вчера вы вернулись очень поздно, — сказал он. — Ну, верно. Мы слегка зависли с нашим расследованием. Я имею в виду долговременную волокиту после ареста преступника. Прежде чем передать его в руки правосудия, нужно состряпать кучу документов, а само расследование... Она сообразила, что пора прервать монолог. «Да, в общем, мы произвели арест». Он кивнул самым серьезным видом. «Что ж, хорошая новость. Хорошая новость, да». Он бросил взгляд в глубину ее коттеджа. Барбара мельком подумала, что он пытается выяснить, не праздновала ли она окончание расследования с разудалым собутыльником, который еще отдыхает в ее доме. но потом, вспомнив о хороших манерах, сказала «Ой, заходите. Хотите кофе?» К сожалению, правда, у меня только растворимый, и добавила «нынче утром». Как будто во все остальные дни усердно жужжала кофемолкой, перемалывая натуральные зерна. Он отказался, сказав, что... Заскочил ненадолго. В сущности, только на минутку, пока его дочь заканчивает одеваться, а потом ему нужно возвращаться, чтобы заблести ей косы. Понятно, — сказала Барбара. Но вы не будете возражать, если я... И она махнула кружкой с наследником престола на электрочайник. Нет, пожалуйста, я прервал ваш завтрак. — Так и есть, — признала Барбара. Можно было бы дождаться более подходящего времени, но утром я вдруг понял, что не могу больше ждать. «Да». Барбара подошла к чайнику и включила его, размышляя, что могла бы предвещать такая неотложность. Целое лето их встречи проходили в довольно мрачном настроении, но сегодня утром к его серьезности добавилась странная внимательность. Он так пристально смотрел на нее, что она подумала, не остались ли на ее физиономии глазированные крошки. «Тогда присаживайтесь к столу, если хотите, угощайтесь». сигаретами. Вы точно не хотите кофе? Абсолютно точно. Но сигарет он взял и молча наблюдал, как Барбара заливает кипяток во вторую кружку с кофе. Только когда она села напротив него за стол, с пламенеющим между ними точно невысказанной признание в любви бархадным сердцем, он вновь заговорил: "Барбара, я